он смотрел на неё и был поражён новой духовной красотой её лица. Чего вы хотите от меня? сказал он просто и серьёзно. Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощения у Кити, сказала она, и огонёк замегал в её глазах. Вы не хотите этого, сказал он.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 А будем ли мы счастливейшими или несчаствейшими из людей это в вашей власти. Она хотела сказать что-то, но он перебил её. Ведь я прошу одного: прошу право надеяться, мучиться, как теперь. Но если и этого нельзя, велите мне исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видеть меня. Если моё присутствие тяжело вам. Я не хочу никуда прогонять вас. Только не изменяйте ничего. Оставьте всё как есть, сказал он дрожащим голосом. Вот ваш муж. Действительно в эту минуту Алексей Александрович своей спокойною, неуклюжей походкой входил в гостиную. Оглянув жену Еронского, он подошёл к хозяйке и, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своём обычном шуточном тоне, подтрунивая над кем-то. "Ваша рамбулье в полном составе", сказал он, оглядывая всё общество. "Грации и музы". Но княгиня Бетси терпеть не могла этого тона, его насмешливого, как она называла его. И как умная хозяйка, Тотча же навела его на серьёзный разговор об общей воинской повинности. Алексей Александрович тотчас же увлёкся разговором и стал защищать уже серьёзно новый указ пред княгиней Бетси, которая нападала на него. Воронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола. Это становится неприлично, шипнула одна дама, указывая глазами на Каренину Вронского и её мужа. Что я вам говорила? отвечала приятельница Анна. Но не одни эти дамы, почти все бывшие в гостиной, даже княгиня мягкая и сама дети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 Она перешла к большому столу и приняла участие в общем разговоре. Алексей Александрович, просидев полчаса, подошёл к жене и предложил ей ехать вместе домой. Но она, не глядя на него, отвечала, что останется ужинать. Алексей Александрович раскланился и вышел. Старый толстый татарин кучер Карениной в глянцевом кажане с трудом удерживал левого прозябшего серого взбивавшегося у подъезда лакей стояла творив дверцу швейцар стоял держа наружную дверь а наркадиевна отцепляла маленькою быстрой рукой кружева рукава от крючка шубки и нагнувши голову